не понимаете одного», — мягко сказал Эндрю, — «вы не подумали об одном? Может, она сама колдунья?» «Чародейка, ты хочешь сказать, утонченная ведьма?» «Благаю, что так. Но каково бы ни было ее истинное название, вы об этом не подумали?» «Не подумал», — согласился Дункан, — «но это вполне может быть правдой». Лучи солнца прошли сквозь высокие узкие окна и очень походили на нимб, какой библейские художники пририсовывают святым. Стекла, там, где они еще оставались, были цветными. Глядя на них, Дункан удивлялся, как деревня, даже при ее набожности, могла позволить себе такую роскошь. Вероятно, несколько богатых жителей, которых здесь наверняка было мало, сложились чтобы заплатить за изготовление и установку этих стекол, надеясь без сомнения получить отпущение грехов в виде вознаграждения на небесах. Вдруг в углу что-то зашевелилось. Дункан схватил Эндрю за руку. — Там кто-то есть, — сказал он. Эндрю прищурись посмотрел в указанном направлении и хихикнул. — Это... Всего лишь Снупи. Что еще за черт? Это я его так прозвал, потому что он всегда вынюхивает и выслеживает, не перепадет ли что и ему. Уж очень он любит соваться не в свое дело. Конечно, у него есть свое имя, но на нем язык сломаешь, и он, похоже, не имеет ничего против того, что я зову его Снупи в один прекрасный день твое многословие обернется для тебя смертью сказал думком все это хорошо, но не скажешь ли ты кто же это все- таки я думал вы знаете мне казалось что я уже упоминал о нем снупи гоблин местный парень он страшно надоедлив, и я не очень-то люблю его за это, но вообще-то он неплохой. Гоблин подошел к нему. Был он маленький, едва ли до пояса взрослому человеку, в орехово-коричневой одежде, остроконечной шапочке, камзоле, штанах, туго обтягивающих веретенообразные ноги, в сапожках со смешно задранными вверх носками. У него были большие острые уши и мордочка, напоминавшая лисью. Без всяких предисловий он сказал — Теперь это жилое место, оно потеряло часть своего фальшивого запаха, святости, который я и мои собратья не переносим. Наверное, этому сильно способствовало стойло. Нет ничего лучше грифоньего навоза для дезинфекции и уничтожения запаха святости. — Ты совсем обнаглел, — возмутился Эндрю. — В таком случае я повернусь и уйду. — обиделся Снупи. — Простите меня, но я просто хотел быть хорошим соседом. — Нет, — сказал Дункан, — подожди, пожалуйста, минуточку. Не обращай внимания на резкий язык этого доброго отшельника. Его взгляды испорчены попытками стать святым и, возможно, не сходятся с его собственным мнением. — Вы так думаете? — спросил Снупи, глядя на Дункана. — Это же ясно. Он говорил, что потратил уйму времени, глядя на пламя свечи. А я не уверен, что это подходящий путь для того, кто стремится к святости. Хотя, как ты понимаешь, я не знаток таких вещей.